перед битвой. Оленев не нашел Александра под Кистрином. Когда кончился обстрел и армия отошла от пылающего города, Никите удалось узнать в штабе, что полк Белова ушел вместе с генералом Румянцевым на поиск новых позиций и когда вернется, неизвестно. Но пастор Тесин сыскался сразу, и поскольку Никите было совершенно некому рассказать о таинственных событиях в Познани, Он обо всем поведал ему. Пастор отнесся к рассказу князя с полным сочувствием и дал мудрый, но несколько общий совет не суетиться попусту, а отдаться на волю Господа. Пастор был очень занят. Все понимали, что грядет большое сражение, когда многие воины неминуемо предстанут перед Божьим судом. Столь высокое событие обязывало привести в порядок мысли свои, высветлить самые глухие углы души, А единственным поводырем на этом сложном, самоочищающем пути служит православный священник и лютеранский пастор. Во всех полках ставили палатки с образами, где священники исполняли службы, причащали, исповедовали. Православных служителей не хватало. Ночью тесно разбудил офицер. «Вставайте, господин пастор. Казаки и калмыки идут на дальние рубежи, их надо благословить». «Но я же лютеранин!» — скричал Тесин, поспешно одеваясь. «Они приобщены к греческой вере. И потом, друг мой, я не говорю по-русски, знаю только несколько слов». Никита, он ночевал в палатке Тесина, тоже начал одеваться. «Я помогу вам!» — сказал он пастору. «Ах, совершенно неважно, на каком языке вы скажете проповедь!» — воскликнул офицер. «Можно подумать, что калмыки знают старославянский». Отданы России уважают любого священника, если он поставлен законной властью. Говорите только искренне и чувствительно, поминайте почаще пророков, да внятно произносите имена. Никита пошел вместе с пастором, стоящим подле коней своих казакам в высоких шапках и при полном вооружении. Здесь же стояли раскосые калмыки, тоже с лошадьми, косматами и низкорослыми. При виде пастора все оставляли лошадей придвинулись ближе к тесину. В предрассветной мгле с трудом можно было различить их внимательные тревожные лица. Утренний воздух был свеж, слышно было, как в прибрежных камышах кричать лягушки, кто-то их растревожил раньше времени. На востоке появилась снежная розовая полоска, звезды там уже погасли, зато на западе, темном, тревожном, они горели необычайно ярко. Пастор стал читать проповедь о древних патриархах – Аврааме, Исааке и Якове, которым столь трудно как душевно, так и физически было идти на новые земли. Вдохновенно, возвышенно он проводил параллели между древними мужами и нашими воинами, которые шли умирать в чужой земле. Проповедь была построена великолепно, в самом патетическом месте голос пастора зазвенел. Никита оглянулся, В глазах Тесина блестели слезы. При первых же звуках проповеди казаки и калмыки повалились на колени. Не понимая ни слова, они слушали проповедь как музыку, и, видимо, она проникла в их душу. Лица молящихся стали торжественны, умильны и спокойны. «Благодарю вас, господин пастор», — сказал офицер по окончании проповеди, и фраза эта, произнесенная самым чистосердечным тоном, Вдруг показалось Никите неуместный, слишком обыденный. Он стеснялся сознаться себе, как благотворно подействовала на него проповедь, как была она сейчас уместна. Все высветлилось в нем в эту минуту. Уже в тот день, когда он увидел армию нашу в движении, ощутил он в душе своей странное беспокойство. Оставив Гаврилу в маленьком польском местечке стеречь карету и имущество, Он, клятвенно заверил старого камердинера, что вернется сразу же, как найдет Белова. Но уже тогда он был уверен, что не исполнит своего обещания. Право же он не мог не ввязаться в это огромное истинно мужское дело, называемое войной. Даже мысли о Мелитрисе в последнее время несколько размылись очертаниями. Вот отвоюю, говорил он себе, а после сражения брошись на ее поиски с полным рвением. А сейчас прости не могу. При предчувствии битвы люди как бы распространяли вокруг себя возбуждающие волны. Жизненные духи, о которых писал Декарт, как о тончайшей газообразной материи, циркулирующей в крови нашей, взбунтовались и требовали немедленного выхода действием. Вопрос для Никиты стоял только в том, куда примкнуть, к пехоте или к кавалерии. «Я неплохо владею шпагой», — говорил он пастору. «В навигацкой школе, в которой я учился в Москве, у нас был великолепный учитель». Тесин слушал внимательно, но казалось безучастно. «Я, знаете, не люблю стрелять», — гречился Никита. «В этом есть что-то подлое». «Право мне это трудно объяснить. Но если ты вступился за правое дело, скрестил шпаги с негодяем и нанес ему рану, пусть даже смертельную», Ты соучастник, потому что видишь, как умирает человек, ты видишь его лицо. И, конечно, душа твоя содрогается от гибели живой плоти. Волей-неволей ты ставишь себя на место раненого или убитого и как бы страдаешь вместе с ним за убийство. А из пистолета, да еще на войне, пальнул в неведомое. Ощущение такое, что на одного человека наваливается сразу толпа, и все такие активные, один пулю льет, другой ружье ладит, Третий готовит труд и порох, а я только нажимаю курок. И все, кто изготовил ружье и пустил его в дело, не испытывают к жертве не только ненависти, а вообще какого бы то ни было чувства. Они равнодушны, а человек убит. Правда, все это академические рассуждения, так сказать, умозрительные. Я в своей жизни никого не убил. «Вы совестливый человек, князь», — тихо заметил пастор. Подбодрённый его понимающим тоном, Никита продолжал. «Посоветуйте, к какому роду войск мне присоединиться, к драгунам или гусарам? Наездник я неплохой». «Здесь, князь, я вам не советчик», неизменно отвечал пастор Тесин. И вот после проповеди и отпущения грехов иноверцам, которые пойдут убивать его соотечественников, Никита понял, какой груз несет на себе этот невысокий, узкоплечий молодой немец. «Как же так, отче, вы благословили их на бой? А в глазах у вас слезы?» прерывающимся голосом спросил Никита. «Я читал проповедь и тем, кто стоял передо мной, и тем, кто не мог меня слышать. Я жалею и плачу о них, о тех и об этих. И сейчас я дам вам совет. Князь, не берите лишнего греха на душу. Не убивайте! Солдаты и русские и прусские, люди подневольные, они присягу принимали, отечеству клялись, они не могут не идти в этот бой. Но вы, человек штатский, у вас нет другого дела, как слушать голос собственной совести. Но у меня есть долг перед своей государыней, перед армией. Война, подлое дело. Здесь все неправы. Мой король любит воевать и несправедливо занимает чужие земли. Но и ваша армия пришла на чужую землю. Кистрин сожгли. Зачем? Если у вас есть долг перед вашей армией, похороните после битвы убитых и помогите раненым. И тех, и других будет очень много. Никита не нашелся, как возразить. «Меж тем король Фридрих...» Тайно от русских в одну ночь перешел Одер ниже Кистрена и отрезал фермера от корпуса Румянцева, который направился к крепости Швед. Фермер никак не ожидал, что Фридрих явится так быстро, вот уж воистину скоропостижный король. Фермер узнал, что Фридрих находится на нашей стороне реки, когда отряд казаков натолкнулся на прусских голубых гусар. Последних было больше, и двадцать казаков было взято в плен остальные ускакали. Надо было немедленно решать диспозицию битвы и выстраивать полки. Нападение можно было ждать в любую минуту. Позиция для нас была удобной. Фермер поставил армию лицом к югу, к речке Митцель, надеясь защититься ее высокими крутыми берегами. Именно так была расположена наша тяжелая артиллерия. Вся русская армия встала большим каре, центр которого разместился на холме. Внутри каре на склоне холма находились обозы и конница. Тогда фермер еще не знал, что Фридрих пойдет на нас не с юга, как предполагалось, а с севера. Но прусские шпионы в подробностях донесли Фридриху нашу диспозицию, и Фридрих решил уничтожить русскую армию, прижав ее к реке и отрезав путь к отступлению. В исторической и мемуарной литературе довольно подробно описывается поведение Фридриха перед этой битвой. Как всегда, перед ответственным сражением он заново написал завещание, хотя был совершенно уверен в своем успехе. Он боялся только неожиданностей, неизбежных в войне с русскими. Армия фермера превосходила численностью его войска. Округляя, скажем, что наша армия, не считая обозов и нестроевых войск, имела пятьдесят тысяч. На вооружение у фермера было 250 пушек. У Фридриха было две тысячи солдат и 100 пушек. Такое соотношение король находил вполне нормальным. Он выигрывал сражения и при большем перевесе противника в людях и вооружении, поскольку на его стороне были скорость, умение, дисциплина, смелость и сам бог. Он отомстит русским за сожженный кистрин.